Глава третья. В Севастополе. Сдав должность командира второго корпуса, я 5 августа прибыл в Севастополь главкому генералу Врангелю и подал ему рапорт. Главкому. Рапорт. Генерал-лейтенант Слащев. 4 августа 1920 года. Номер 1194-С. Город Севастополь.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 Благодаря этому погибли сотни лишних жизней. Участвовать в уничтожении моих людей не могу. Коновалову по злому умыслу или по небрежности не прочитывал и не докладывал вам моих донесений о группировке противника, чем вел вас в заблуждение о месте главного удара. Циничность его дошла до того, что по окончании операции он запросил, где группируется противник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 Приказ главнокомандующего русской армии номер 3505, город Севастополь, 6-19 августа 1920 года.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 в следующем. Во время обороны Крыма мною полковник Протопопов сформировал отряд в районе Ялты. Он получил мой приказ выехать на фронт со своим отрядом. И этот приказ не исполнил. После этого он получил приказ выступить против взбунтовавшегося Орлова, но вместо этого присоединился к последнему. «Тогда я отдаю приказ немедленно прибыть полковнику Протопопову генералу Слащеву». Протопопов и последний приказ тоже не исполнил. И к тому же, когда навели справки, то и чин его оказался сомнительным. Протопопову, поймал и приказал расстрелять. Тот, кто знает дисциплинарный устав, знает, что я имел право на это, ибо карал за измену в обстановке боя. Дело это замешали в грязное дело чиновника Шарова, занимавшегося вымогательством у подсудимых и присланного в мой штаб ставкой. Поступили настолько цинично, что мое дело включили в дело Шарова. Конечно, ничего получиться не могло и не получилось, но надежда все же была как-нибудь меня заморать Старались заморать и моих приближенных. Действия этих хороню характеризуют Документы генерал лейтенанту Слащеву Крымскому. Военный следователь по особо важным делам при штабе главнокомандующего русской армии номер 1018 августа 26-10 дня 1920 -го года, город Севастополь. На основании статьи 480 Устава Вооруженных сил прошу распоряжение вашего превосходительства о командировании в мою камеру. Гостиница «Ветцель», комната номер 41, по Екатерининской улице 2911, всего августа к 10 часам утра капитана Суворова или штаб ротмистра Андреева, если названные офицеры состоят в настоящее время в вашем распоряжении, для допроса в качестве свидетелей по делу губернского секретаря Шарова. Статский советник Гиршец. Адъютанту генерала-лейтенанта Слащева Крымского, комендант главной квартиры, просит вас пожаловать к нему завтра или в субботу. Помощник коменданта главной квартиры – полковник Чирыков. Военный следователь по особо важным делам при штабе главнокомандующего русской армии номер 966 августа 12-25 дня 1920 года, город Севастополь, начальнику штаба главнокомандующего русской армии. Постановлением моим от 12-25 августа, состоящий в распоряжении главнокомандующего генерала-лейтенант Слащев Крымский, привлечен к следствию в качестве обвиняемого в преступных деяниях, предусмотренных статьей 13 параграфа 1454 уложения о наказаниях уголовных и исправительных 279 и 72, книги 24, свода военных постановлений 1869 года, издание 4». Меры пресечения способов уклоняться от суда и Вследствие на основании статьи 470 Устава внутренней службы избран особый надзор начальства. На основании изложенного прошу распоряжение вашего превосходительства об учреждении названной меры в отношении генерала-лейтенанта Слащева-Крымского с уведомлением меня о последующем. Статский советник Гиршиц. На этой бумаге, оставшийся за начальника штаба, Шатилов уезжал на фронт, генерал Трухачев сделал такую надпись. Дежурному генералу. По вопросу о надзоре прошу доложить, полагал бы, что неудобно такую переписку посылать в открытом виде. Генерал-лейтенант Трухачев. Бумага эта была припровождена коменданту главной квартиры с надписью того же Трухачева. Для установления надзора 1629-8. По получению бумаги я лично зашел к генералу Трухачеву и выразил ему свое удивление, что он мог позволить себе подобную вещь. Генерал Трухачев оправдывался и сваливал вину на какую-то ошибку со стороны коменданта главной квартиры генерала Петрова, которому якобы сделано за это замечание. На все эти оправдания я ответил. Очень рад, что ошибка эта являлась невольной. Но предупреждаю, и передайте об этом генералу Петрову, что своему адъютанту запретил давать какие-либо сведения о моих выездах, которые от него потребовал генерал Петров в целях надзора, и что вообще за такие вещи я могу разделаться по-свойски, а следователя спустить с лестницы. Это было сказано громко. Последствием этого разговора, а также и переговоров с генералом Врангелем, явилась записка следователя за номером 1037 следующего содержания. Генерал-лейтенанту русской армии Слащеву Крымскому. Военный следователь по особо важным делам при штабе главнокомандующего августа 31-13 дня 1920 года. Город Севастополь, дом номер 50 постановление моим от 29 11 августа следствие приказания главнокомандующего дела о вас выделено из дела о злоупотреблении чинов второго армейского корпуса в отдельное производство вместе с тем вследствие решения главного военного и военно-морского суда от 10 января сего года в изменение постановления моего от 12 сего августа вы привлекаетесь к следствию по статье 146 и 279 книги 22 и 1454 уула о наказаниях. Об изложенном сообщаю вам для сведения. Статский советник Гиршец. После этого мне было поручено заняться вопросом улучшения быта янослужащих так как именно я на заседании правительства заявил о нищенском состоянии их семейств. Я выполнил задачу в четыре заседания, пять дней, и подал рапорт номер 61 от 30 августа, являющийся результатом всей работы. Генерал-лейтенант Слащев Крымский. 30 августа 1920 года. Доклад номер 61. Город Севастополь. Согласно вашего приказа собрал комиссию и обсудил отмеченные на заседании 26 августа вопросы, а именно улучшение материального положения солдат и их семей, изыскание мер и способов выдачи, согласно приказу номер 3580, пайка натурой, а не деньгами, назначение жалования по должностям и размеры его в зависимости от должностей, создание санаторий для больных и выздоравливающих, порядок зачисления в резерв и уравнение условий зачисления в него в русской армии и в казачьих войсках. Размеры пенсий, способ выдачи их и право на пенсию, разгрузка тела в целях увеличения числа бойцов на фронте, установление пенсий или дополнительного жалования за продолжительную службу в антибольшевистских войсках. Намеченные мероприятия по удовлетворению всех внесенных вопросов изложены в приложении номер один. При обсуждении первых двух вопросов выяснилось, что правительство, снабжение, не только не может удовлетворить нужды семейства офицеров, имея запас всего на 2-3 дня, а удовлетворение деньгами вызовет расход в 12 миллиардов рублей в месяц, не государству. Все эти данные мной запротоколены. Поэтому считаю своим долгом обратить внимание вашего превосходительства, что вопрос обеспечения военнослужащих тесно связан с общим состоянием государства. Положение не только семейств, но и самого офицерства безвыходное. Они с отчаяния стреляются или бросаются на преступления. Причиной всему – невозможность жить на наши деньги, и если честен, то надо умирать. Вопрос изыскания средств является краеугольным камнем для всех, не потерявших веру в возможность возрождения Родины и поддержания ее чести и мощи. Комиссии исчерпывающие выяснены до беспредельности великие нужды, подлежащие срочному удовлетворению. Состояние разрухи не дает правительству возможности удовлетворить даже нужды фронта. И понятно, так как средства его крайне ограничены. Следовательно, надо привлечь общественные организации и частный капитал. Можно быть вполне уверенным, что вся Россия как один человек откликнется и сплотится вокруг вашего имени. Все имущие слои населения должны сознательно отдать половину своего состояния, в чем бы оно ни заключалось, на финансовое и экономическое возрождение России, хотя бы из имущества, находящегося в Савдепии, причем является возможность выдать строго юридические обязательства на передачу половины этих имуществ в собственность государства. Полученный в результате колоссальный фонд послужит основанием выпуска валютных денежных знаков с правом хождения их наравне с любой валютой. Нет сомнения, что под такое обеспечение правительству нетрудно будет найти соответственные кредиты за границей, а на фронте вызовет моральный подъем. Совдепии же лишится кредита по уже заложенному имуществу, так как большинство необходимо предметов потребления и даже питания ныне получаются из-за границы. Необходимо в виде временного косвенного налога обложить все без исключения ввозимые товары особым налогом в размере 5-10%, кое получать натурой и только как исключение валютой. Необходимо, опираясь на частный коммерческий и общественный аппарат, полностью использовать таковой под непосредственным контролем правительства. Предоставить ему вывозить определенные количество зерновых продуктов и иного сырья на предмет его реализации за границы по наивысшим ценам, и вменить в обязанность тому же аппарату на реализованную сумму приобретать из первых рук, доставлять в Россию и распределять здесь необходимые предметы потребления и питания. Для проведения в жизнь намеченной программы потребуется время, а жизнь не ждет. И настоятельно требует дела, а не слов. Вот почему надо для начала поручить в срочном порядке одной или нескольким крупным, заслуживающим полного доверия европейским фирмам при участии какой-либо общественной организации, поставившей себе целью заботы о воинах и их семьях, заготовить своими средствами и вывести за границу часть зерна для обращения его в предмет потребления и питания на указанном выше принципе, а предпринимателей освободить от реквизиций. Для всей этой работы должен быть создан аппарат из общественных сил, возглавляемый представителем правительства, облечённым диктаторской властью по затронутому вопросу. Одновременно с обращением к частным работникам должна быть воздвигнута виселица для спекулянтов и мешающих возрождению России торгашей и себелюбцев. Подробный проект вышеназначенных мероприятий в случае вашего согласия на предлагаемые меры может быть представлен в течение ближайших дней. Генерал-лейтенант Слащев Крымский. Рапорт этот, ввиду отсутствия генерала Врангеля, находившегося в это время на фронте, был представлен мною лично генералу Шатилову. Последний просил оставить этот рапорт у себя для ознакомления. На другой день я получил от него такую записку. 1.9 1920 год генерал лейтенанту Слащеву Крымскому Ввиду того, что доклад ваш главкому содержит в высшей степени важные мероприятия государственного значения, полагал бы необходимым с решением по нему обождать приезда генерала Врангеля. Вероятно, завтра главком будет в Севастополе. Доклад ваш я послал генералу Везметинову с просьбой сегодня же вернуть его вам. Генерал-лейтенант Шатилов Однако после приезда главкома я несколько дней ожидал вызова для доклада по затронутому вопросу, но вызов этот не последовал. И как в дальнейшем выяснилось, решение правительства по всему важному вопросу имело характер полумеры, так как оно совершенно не удовлетворило ни офицеров и ни семей военнослужащих. Последовавшие прибавки к содержанию и единовременные пособия не могли достигнуть своей цели, так как дороговизна жизни прогрессивно росла, а правительство, видимо, боялось решиться на тот героический шаг, который открыто я высказал. Также нерешительность, расхлябанность и двойственность проглядывала в действиях правительства и по украинскому вопросу.